«Одна из нас». Молодой человек, сделавший шаг вперед, оказался совсем не таким, каким его представляла Селина. Во-первых, на вид он был всего на несколько лет старше её. Его начисто выбритое смуглое лицо контрастировало с бледными чертами остальных офицеров. И на нем не было униформы. Его наряд выглядел так, словно он только что ушел с какого-то светского мероприятия прямо в своем накрахмаленном воротничке, а шейный платок цвета шампанского был завязан идеальным узлом на его шее. Кудрявые волосы зачесаны по последней моде. Что-то в его внешнем виде, поняла Селина, напоминало профессора, немного неуклюжего. Не считая, конечно, витающей вокруг него ауры властности. Прежде чем заговорить, он натянуто всем улыбнулся, продемонстрировав свои ровные белые зубы. Затем поправил рубашку, белоснежный краешек которой торчал из-под темно-зеленого сюртука. «Я детектив Майкл Гримальди, городской полиции Нового Орлеана», — начал говорить он отрывисто. Каждое его слово будто бы пыталось перекрыть предыдущее. Я надеюсь на ваше полное содействие в нашей с вами работе, для того, чтобы мы могли найти виновника этого ужасного преступления». Он сделал шаг вперед, оказавшись рядом с Арджуном, который вздрогнул, помрачнев. При виде дискомфорта Арджуна на лице детектива Гримальди мелькнуло удовлетворение. Теперь, когда он стоял рядом с Арджуном, Селина отметила про себя, что цвет их кожи почти совпадает. хотя детектив Гримальди не был похож на человека родом с Востока. «Может, итальянец?» — как намекала его фамилия. Светлые глаза детектива Гримальди снова пробежали по залу. Без сомнений он рассматривал собравшихся, ища, с кого начать. Вскоре его взгляд остановился на Селине. Его голова едва заметно наклонилась, глаза оценивающе сверкнули. Селина инстинктивно вздернула подбородок. Надменно. Она не понимала, что заставило ее так поступить, но она хотела выглядеть гордой и опасной. Никак иначе. С растягивающей его губы усмешкой юный детектив перевел глаза на Пипу. Что бы он ни пытался найти, он нашел это в ней. Детектив поклонился Пипе. «Прошу прощения, что приходится вас задерживать, мисс», — сказал он. «Обещаю, что это не займет много времени». «Я слышал, вы были одной из тех, кто нашел тело бедной девушки». «Пауза. Должно быть жуткое для вас зрелище». Детектив Гримальди протянул ей руку, как будто желая помочь Пипе подняться на ноги. «Будете ли вы так любезны поговорить со мной наедине всего пару...» «Нет», — оборвал Бастиан. Его голос прозвучал низко и резко, определенно наполненный злобой. Он остался стоять в тени, отказываясь вести себя хоть чуточку уважительно. За его спиной зашуршали шторы, словно ветер колыхал их края. Никто не будет отвечать ни на какие вопросы без свидетелей, только на глазах у всех присутствующих. Когда Бастьян закончил свою речь, витающая в воздухе беззвучная угроза стала еще более отчетливой. Становилось сложно дышать, словно все они оказались в ловушке в тесном сосуде. Детектив Гримальди выпрямился, расправил плечи. Негодование мелькнуло на его лице до того, как он сумел снова взять свои эмоции под контроль. «Мистер Сен-Жермен», — нахмурил он брови, «если вы желаете, чтобы присутствовал адвокат», Это не обязательно. Бастьян оттолкнулся от стены и прошел мимо Селины, шагая навстречу детективу. Он намеренно тянул время, вытаскивая молочно-желтый платок из кармана своего жилета и засовывая в карман брюк. Когда же он остановился в нескольких шагах от детектива, шторы за его спиной опять заколыхались. Туссен показался из темноты, медленно выползая на свет. Селина замерла на своем месте, и кровь заледенела в ее жилах. Испуганные крики сорвались с губ нескольких офицеров полиции. Один из них даже попытался вытащить револьвер, однако детектив Гримальди заставил его остановиться, только лишь взглядом. Бастьян одарил их косой улыбкой, напомнив Селине персонажа книги, которую она недавно читала «Кота из графства Чешер». который обожал говорить рифмами. Тусен обвился вокруг ног Бастьяна. Его раздвоенный язык мелькал над ковровым покрытием, а голова лениво качалась. Хотя было видно, что детектив Гримальди напрягся, он никак не выразил этого, лишь переместил вес на пятки. «Полагаю, ваш адвокат уже здесь?» Бастьян легко пожал плечом. «Возможно». Селина мысленно приказала себе расслабиться, пока изучала бесконечные лица собравшихся вокруг, пытаясь понять, кто из членов львиных чертогов тоже хорошо знаком с законом. Однако никто, на ее взгляд, не подходил под такое описание. Никто и не шевельнулся, когда разговор зашел о законе. Все выглядели так, будто были статуями, вырезанными из камня. «Удивительно, что вы заранее об этом подумали, мистер Сен-Жермен». Детектив Гримальди ударил языком по своему нёбу, цокнув. «Поистине завидую вашим связям». По опыту уяснил детектив Гримальди. Взгляд Бастьяна посуровил. «Разум — это меч, знание же — его наковальня». «Конечно», — фыркнул детектив Гримальди. «Если желаете...» Я буду рад услужить вам и переместить всех в наш офис, прежде чем продолжать опрос юной леди». Многозначительная искра блеснула в его бесцветном взгляде. «Я в равной с вами степени рад сотрудничеству». Хотя Бастьяна не повышал голоса, угроза буквально велась между его слов. «Однако я не могу гарантировать, что все остальные присутствующие будут также услужливы». Селина сглотнула. Что-то изменилось в разговоре этих двоих. Хотя оба молодых человека беседовали вполне себе цивилизованно, невозможно было не заметить, какие чувства лежали в основе их общения. Обоюдная, чистейшая ненависть. Настоящая опасность, та, что предвещает физические увечья, окутывала их. Бастьян перешагнул через чешуйчатый круг у своих ног, подходя ближе к Пипе, точно безмолвно угрожая, бросая детективу вызов на то, чтобы решиться и напирать дальше. Дальше все было тонко сработано. Найджел, Арджун, мужчина с Дальнего Востока и две женщины с пугающими кольцами взглянули на Бастьяна, повернув головы в унисон. Их тела встрепенулись, готовые броситься в атаку, готовые к тому, что что-то вот-вот произойдет. Такое поведение не должно было подействовать на офицеров, однако стоящие по периметру начали встревоженно перешептываться. Самый молодой из всех пятерых, парнишка, которому едва ли исполнилось восемнадцать, поднял взгляд от Тусена на Бастьяна и тут же задрожал. Что же такого было в Бастьяне, в его доме, что заставляло каждого падать духом? Другой офицер, пожилой джентльмен, с красноватым носом и слезящимися глазами, сделал шаг вперед. «Эм, Майкл», — начал он тяжелым голосом. «Послушай, мальчик мой, может, будет лучше, если детектив Гримальди...» Поправил его юный детектив, даже не взглянув на мужчину. Офицер кашлянул, однако не смог утаить своего помрачневшего выражения лица. «Детектив Гримальди, возможно, будет лучше, если мы проведем опрос здесь, сэр». Недовольство отразилось на лице Майкла Гримальди. Селина видела, он хочет возразить, но понимает, что ситуация складывается не в его пользу. «Хорошо, сержант Брэдди». В этот самый миг стало очевидно, что все присутствующие, за исключением Селины и Пипы, знают нечто такое о Жаке и его необычных резидентах, что не бросается в глаза сразу. Себастьян Сен-Жермен и впрямь обладал какой-то странной властью в стенах этого здания. Ни разу он никому не угрожал и не повышал голоса. Тем не менее, каким-то неведомым образом ему удавалось держать всех в неосязаемых тисках. Один лишь намек на силу таких масштабов, одна лишь мысль об этом заставляли кровь Селины кипеть в жилах, а ее разум начинал мчаться за фантазиями о том, сколько возможностей может дать такая власть. За фантазиями о том, что она тоже могла бы обладать такой властью, что она тоже могла бы раздавить своих неприятелей в тисках. Взбудораженная своей реакцией, своей возрастающей одержимостью от силы любого рода, Селина резко вскочила на ноги, желая избежать из собственного тела. Это был недальновидный поступок. Её сердце потяжелело, будто свинец. когда она осознала, что привлекла к себе внимание наихудшим из способов. Молодой детектив повернулся, на миг задержав на ней взгляд. «Я могу вам чем-то помочь, мисс?» — выразительно спросил он. Селина задумалась, просчитывая варианты, прежде чем отвечать. Она видела, как взгляд детектива Гримальди пробежал по ее фигуре. Изучил блестящие кудри темных волос... выступивший на ее лбу пот, затем черную ленту на ее шее и голубое платье из габардинного сукна, туго обтягивающая грудь. Она отметила про себя, как изогнулись его брови, отметила, как поднялась и опустилась его грудная клетка, отметила, как черты его лица заострились, наслаждаясь увиденным, хотя он и пытался все это скрыть. Молодые мужчины предсказуемы, особенно мужчины, которые предпочитают получать все лучшее в своей жизни, как детектив Гримальди, учитывая, каким роскошным и модным выглядел его костюм. Это она уяснила, когда ей было двенадцать. Селина опустила глаза и сделала шаг вперед, затем медленно взмахнула ресницами и скромно улыбнулась. «Мне жаль, что я приношу вам неудобства, детектив Гримальди. Но могу ли я попросить вас об одной услуге?» Она робко наклонила голову. Его бледные глаза расширились. «Как правило, я предпочитаю не соглашаться на подобные просьбы, пока не услышу, в чем, собственно, заключается услуга. Мисс...» Он замолчал, ожидая, что она скажет ему свое имя, вопросительно выделив последнее слово. «Пожалуйста, зовите меня Селина». Она поправила прядь черных волос, выбившуюся из-за уха. «Не могу ли я убедить вас сделать исключение из своих правил один разок? Вопреки моему здравому рассудку, вы можете меня убедить». Селина готова была поклясться, что она слышала, как Найджел неподалеку хмыкнул. Она проигнорировала это, пытаясь даже не думать о том, что может подумать Пипа о ее поведении прямо сейчас. «Что могут подумать другие?» Она очаровательно улыбнулась, затем наклонилась вперед, словно хотела сказать детективу Гримальде что-то секретное. «Уже безумно поздно, и наша опекунша будет переживать о нашем отсутствии. Возможно ли нам побеседовать о произошедшем завтра?» «При свете дня». Селина сделала паузу, набирая в легкий воздух. Ее зеленые глаза посмотрели на детектива с мольбой. Она подумала, может, стоит прикоснуться к руке юного детектива, но, наверное, это будет слишком прямолинейно. А Селина не хотела потерять ту крошечную крупицу магии, которую сумела собрать на данный момент ради того, чтобы добиться главной цели. «Селине ужасно хотелось идти. чтобы у нее был хотя бы часок, чтобы собраться с мыслями и поговорить с Пипой из глазу на глаз, чтобы у нее была возможность придумать правдоподобную историю, которую позднее можно преподнести как безукоризненную правду». «Наша?» — переспросил детектив Гримальди. Селина кивнула. «Я здесь со своей дорогой подругой Пипой». Юный детектив глянул ей через плечо, затем снова перевел глаза на Селину. Могу поспорить, ваша опекунша очень переживает за ваше благополучие, учитывая столь поздний час. Селина еще раз кивнула. «Мне совсем не хочется волновать такую хорошую женщину, особенно если она услышит, какое несчастье произошло сегодняшним вечером». «Конечно», — согласился он. На его лице отразилось беспокойство. «Будет нехорошо, если она подумает, что что-то плохое могло произойти с вами двумя». Селина чувствовала, что он близок к тому, чтобы согласиться. Неужели это и правда оказалось так легко? Детектив Гримальди подался вперед. Ближе, почти что слишком близко. «Знаете, — начал он тихо и нежно, — вы очень красивая девушка». Может, даже самая красивая из всех, кого я встречал. Селина моргнула. Затем легкомысленно засмеялась. «Спасибо, детектив Гримальди. На самом деле, возможно, вы слишком прекрасны. С чем вам не повезло?» — пробормотал он. «Что, простите?» Он склонился над ее правым ухом. «Присядьте», — сказал он ей. пока вы не выставили себя на посмешище еще больше». Гнев вспыхнул в душе Селины. Ее бросило в жар и холод одновременно. «Как вы смеете?» Юный детектив повернулся к ней спиной до того, как она успела закончить свою оскорбительную фразу. На этот раз ей не удалось проигнорировать смешок, который в очередной раз издал усатый Найджелл. Не удалось проигнорировать ей веселый огонек во взгляде Арджуна, направленном в ее сторону. Селина не могла заставить себя посмотреть на Бастьяна, хотя очень хотела рассерженно покоситься на него, стоящего молча рядом, занимающего слишком много бесценного места. Бастьян подоспел на защиту Пипи. Почему же он не помог Селине? В ту же самую секунду Словно услышав мысленный крик о помощи Селины, Пипа вскочила на ноги, шурша подолом своего платья. «Детектив Гримальди, я любезно прошу вас не забывать, что здесь присутствуют дамы». Ее голос дрогнул на последнем слове, но руки, опущенные по бокам, сжались в кулаки. «Более того, я попрошу вас проводить свой опрос в ускоренной манере. Мы ждем здесь уже достаточно долгое время». и, скорее всего, мать-настоятельница Урсулинского монастыря не будет рада нашему позднему возвращению. Детектив Кремальди крутанулся на пятках. «Вы проживаете в монастыре?» Сначала он посмотрел на Селину, ожидая ответа. Она прикусила язык, отказываясь отвечать. Чувство стыда все еще жгло ее вены. «Да», — отозвалась Пипа, гордо сделав шаг ближе к Селине. «Проживаем», — она вдохнула через нос, «как и...» — сглотнула. «Проживала и Аннабель». «Аннабель?» — он вопросительно уставился на пипу. «Молодая девушка, которая сегодня покинула этот мир», — тихо объяснила Селина. Майкл Гримальди уставился на нее на мгновение, прежде чем кивнуть. «Тогда, получается, вы знали эту бедную девушку?» Руки Селины тоже сжались в кулаки, и ногти вонзились в ладони. Да, она была одной из нас. Одна из семерых девушек, которые недавно поселились в монастыре. Ее звали Аннабель. Она взглянула на Пипу. «Стюарт», — сказала Пипа дрожащим голосом. «Аннабель Стюарт из Эдинбурга». «Понимаю», — задумался детектив. «Мисс Стюарт пришла сегодня сюда с вами?» Пипа бросила косой взгляд на Селину. «Ну, мы не знали, что она отправилась за нами», сказала Селина, будучи не в силах больше гневаться. «Теперь, когда Пипа сказала, что они были знакомы, лучше уж рассказать всю правду сразу, а не оттягивать и ждать, пока детектив заставит их во всем признаться». Хотя Селина была бы не прочь посмотреть, как он будет пытаться. И снова чувство вины сдавило ей горло. Как она может наслаждаться тем, чтобы стоять на пути у юного детектива, которому поручили задачу наказать негодяев, погубивших Анабель. В конце концов, Селина отчасти тоже была виновата в том, что случилось с сегодняшним вечером. То, о чем она размышляла ранее, тот момент, когда она поняла — что вечно принимает неверные решения, заставило ее содрогнуться. Даже тогда она понимала, что пожалеет о своих поступках, хотя ни за что бы не подумала, что результат будет так ужасен. Селина ненавидела это чувство в своей душе. Оно походило на палку в колесе, из-за которой у нее не было власти над своей судьбой. «Лучше уж быть кем угодно другим, призраком в ночи, что повелевает всеми вокруг, без слов. В эту самую минуту Селине показалось, она догадывается, каково это быть монстром, совершать жуткие поступки, желать, чтобы жуткие вещи происходили в мире, пировать в ночи. «Мисс», — громко произнес детектив Гримальди, точно уже несколько раз пытался привлечь внимание Селины. Она тряхнула головой, приказывая своим мчащимся мыслям остановиться. «Селина!» — шепнула Пипа рядом с ней. «Детектив задал тебе вопрос». Она опустила глаза, ища руку Селины, и сжала ту в своей ладони, как бессловесное напоминание, что каждая из них не одна в этой беде, и неважно, что произойдет дальше. Это придало им обеим сил больше, чем когда-либо». Детектив Гримальди вглядывался в лицо Селины. В его бледных, почти что бесцветных глазах зарождалось недовольство. «Вы знаете, почему мисс Стюарт отправилась следом за вами, без вашего ведома?» «Мне не ведом чьи-либо мысли, кроме своих собственных, детектив Гримальди». «И то верно», — он сделал паузу. «Но, возможно, сделал шаг ближе». нависая над Селиной всем своим высоким ростом. «Вы удостоите меня такой чести всего на мгновение?» Недоверчивость исказила черты лица Селины. «Что за нахальство со стороны этого молодого человека просить что-либо у нее после того, как высмеял у всех на глазах?» «Конечно, детектив Гримальди», — ответила она сквозь стиснутые зубы. «Буду рада вам помочь». «Замечательно», — сказал он равнодушно. В следующий миг выражение его лица поменялось, посуровев. Он показался даже выше, чем был, и, точно немая угроза, его грудь выпятилась вперед. «Я должен попросить вас отвечать честно на мои вопросы, без каких-либо промедлений. Иначе мне придется воспользоваться своими служебными полномочиями. И... Хватит, Майкл!» Слова Бастьяна прозвучали, как угрожающий шепот. «Наконец-то!» — мысленно прорычала Селина. Люцифер, наконец-таки, соизволил протянуть ей руку помощи. Бастьян прошел мимо Селины, почти коснувшись ее плечом, и встал перед Майклом Гримальди слишком близко, чтобы назвать расстояние комфортным, представ перед тем лицом к лицу. детектив Гримальди отпрянул назад. Злое удовлетворение затеплелось в груди Селины. Как же ей хотелось обладать такой силой, быть способной напугать кого-то одним лишь своим присутствием, побывать в шкуре Бастьяна, прожить в ней хотя бы часок, узнать это чувство, эту силу. Как Селина уже сказала, не она, ни мисс Монтроуз Не знали о помыслах мисс Стюарт. А значит, могут лишь догадываться о причинах, по которым та отправилась следом за ними, продолжил Бастьян спокойным тоном. Любые дальнейшие вопросы с вашей стороны будут расценены как намек на то, что вы подозреваете девушку во лжи. Детектив кивнул быстро. Что всего лишь более вежливый способ сказать, что девушка лгунья. У Бастьяна свело скулы. Вы так и не уяснили свой урок. А вы все еще считаете себя рыцарем в сверкающих доспехах, неким темным принцем, — усмехнулся детектив. Желаете снова вызвать меня на дуэль? Пистолеты на рассвете или же сабли на площади? Зависит от того, — Бастьян сделал паузу, — будете ли вы снова умолять своего кузена вас спасти? гнев мелькнул на лице детектива Гримальди. но ну хорошо, я разделаюсь с формальностями». Он повернулся ко всем присутствующим. Его голос разнесся эхом, отражаясь от панелей на стенах. «Каждый, находящийся здесь, является потенциальным подозреваемым в убийстве. Каждый из вас может мне лгать». Его губы сложились в усмешку. По правде сказать, я не жду ничего иного. Знайте, что я не отступлю, пока не узнаю правду. Львиные чертоги обладают не большей властью, чем городская полиция Нового Орлеана, несмотря на слухи, которые вас окружают. Как слуга закона, я имею полное право принимать любые необходимые действия, чтобы выяснить, почему эта юная дама обнаружена мертвой, а ее тело обескровлено. При упоминании этого у Селины похолодело в сердце и горло свело. «Кто-то выкачал из тела анабель всю кровь?» Повернувшись к ней, детектив кивнул. «И использовал эту кровь, чтобы начертить математический символ рядом с ее телом». «На самом деле я сомневаюсь, что этот символ имеет какое-либо отношение к математике», сказала Селина. Осознание этого придало силу ее голосу. Куда логичнее предположить, что это буква или какой-то знак. Сила иного рода наполнила ее. Такая, которую она не испытывала прежде. Может, даже из какого-то древнего писания. Брови детектива Гримальди взмыли вверх, прежде чем он успел стереть с лица все эмоции. Интересно? И как же вы пришли к данной гипотезе? Мой отец — профессор лингвистики. У него в офисе на стене висела таблица, иллюстрирующая эволюцию английского языка. Селина ощутила, как наполняется возбуждением. Вот какая деталь не давала ей покоя в течение последнего часа. Вот что она никак не могла распознать, но не могла и проигнорировать. И вы знаете, что означает данный символ? напирал детектив он похож на букву L или c из латинского языка или греческого но написан неправильно словно его наклонили или написали пьяной рукой понимаю понимаю майкл произнес эти два слова медленно задумчиво селина подняла глаза на юного детектива Вы имеете полное право подозревать каждого в этом зале. Но ведь вы не думаете, что я стала бы говорить вам все это, если бы была замешана в убийстве Аннабель. Это все равно, что сразу признаться, что я и есть убийца». Сержант Брэдди уставился на Селину, точно у нее выросли крылья и появились рога. «О, да чтоб меня! Эта девчонка только что во всем призналась!» Майкл Гримальди бросил косой, недовольный взгляд через свое плечо. «На будущее советую вам дослушать до конца, прежде чем делать какие-либо выводы», — сержант Брэдди. Он снова повернулся к Селине. «Однако, хочу признаться, я заинтригован вашим поступком. Не могли бы вы...» — Бастиан оборвал его, не позволив закончить фразу. «Если вы желаете продолжать свои расспросы в том же духе, я настаиваю на том, чтобы обговорить время и встретиться в вашем офисе завтра, чтобы у мисс Руссо была возможность найти кого-то, кто будет представлять ее интересы». Хотя Бастьян определенно желал прийти Селине на помощь, эти слова выставили ее беззащитной в глазах всех остальных. «Несмотря на то, что я уважаю ваши попытки помочь», «Месье Сен-Жермен, мне не нужна ваша защита», — сказала она. Как и другие члены львиных чертогов, арджум хранил молчание на протяжении этого разговора. Однако теперь поднялся на ноги, тихо рассмеявшись. «Он не защищает вас, крошка. Он делает то, что умеет делать лучше всего. Ведет переговоры». В этот самый момент... трудом переводящее дыхание Адетта, появилось на вершине лестницы. Охнув, она схватилась за лестничный поручень, а затем смахнула свои растрепавшиеся волосы со лба, оставив на нем след красноватой грязи. Селина не была готова к тому, что появилась следом за тенью Адетты. За ее спиной, глотая ртом воздух от усталости, стояла... мать-настоятельница Урсулинского монастыря, некогда спасительница Селины, а теперь, возможно, ее палач. Зима, 1872 год. Авеню Урсулин, Новый Орлеан, Луизиана. Сегодняшняя ночь была как провалом, так и удачей. Я честно признаюсь, что смерть девушки стала печальным событием. Как было сказано ранее, я не наслаждаюсь тем, что отнимаю чужие жизни. Однако я не могу и зацикливаться на угрызениях совести. При взгляде на картину крупным планом, девушка была не более чем шестеренкой в часах. А мои враги уже достаточно долго живут на одолженное время. Вместе с ее смертью я оставляю им послание, как и было запланировано. Но все же мне не удалось достичь своей цели полностью. Величайший враг моего рода ходит на свободе, а его репутация по-прежнему безупречна, без мельчайшего пятнышка подозрений. Осознание этого приводит меня в ярость. Этот подлый вор не заслуживает того, чтобы постоянно выходить сухим из воды, занимать такую высокую почетную должность. И это после всего того... что его семья заставила пережить мою. Можно было бы его убить, сломать ему шею, высосать его кровь до последней капли. Это было бы легко. Он этого заслуживает. В конце концов, он является причиной того, что я брожу по миру, лишенному света. Из-за него меня лишили всего, даже моей человечности. Можно было бы это сделать. можно было бы организовать его смерть. Однако его кончина от моих рук развяжет войну и станет причиной краха всех тех, кто вокруг меня, усилит разлом между падшими и братством, между его семьей и моей. Нет. Сначала я хочу увидеть, как он страдает. Я хочу увидеть, как все они встречаются со своим создателем и отправляются в пылающую огненную гиену, где им и место. Молю вас, не осуждайте меня так поспешно за подобное. Я знаю, такие мелочные раздумья не подобают бессмертному существу вроде меня. Однако между справедливостью и местью очень тонкая грань. Грань, равная лезвию бритвы. И в один прекрасный день Это лезвие пронзит его душу. Девушка, тем не менее, смогла меня заинтриговать. Не та с лицом в форме сердца и посредственным выражением глаз. Знаю, существуют те, кого привлекают люди, подобные ей. Такие ищут спокойствие, плечо, на которое можно опустить голову и отдохнуть. Я не стремлюсь ни к чему подобному. Мне достаточно былого отдыха. Но другая девушка — та девушка с пронзительным взглядом и знающим выражением лица. Она выглядит, как человек, который встречался со смертью на поле сражения и смог выжить, чтобы войти в новый день. Она меня завораживает. Мне любопытно, какие же шрамы оставила ей смерть. Я хочу знать, кто она, что она сделала. И какую роль она еще сыграет в этой печальной сказке? Моё любопытство поглощает меня слишком сильно, и это опасно, ибо демоны вроде меня склонны к одержимости, а у меня нет времени отвлекаться. Однажды, много лет назад, моя сестра ночью потеряла себя, преследуя непримечательного человека. пытаясь найти ответы на вопросы, которые, она должна была понимать, задавать не следует. Мне не удалось спасти ее. Свет луны предал меня в ту ночь. Спустя много лет рана на моем сердце до сих пор кровоточит. Мне следует понимать, что нельзя позволять себе любопытство. Нельзя раздумывать над тем, о чем раздумывает это очаровательное существо. над тем, что она делает или что чувствует. Но все-таки мне стоит беспокоиться. Неважно, насколько она беззащитна и хрупка, насколько опасно от края балансирует ее жизнь, она является лишь орудием, которое необходимо использовать по назначению, молотком, предназначенным для одного определенного гвоздя. Она будет той самой. в конце, той самый, кто отправит моего врага в адские недра, где ему и место. Я вижу этот исход так же четко, как ощущаю луну за своими плечами высоко в небе. Ее свет в равной степени успокаивает и приносит мне боль. Мой враг покорен не меньше меня, даже больше, ведь он жаждет ее по-настоящему». а не просто как пешку грандиозного плана. Эта мысль наполняет меня радостью. Быть может, мне наконец удалось найти среди его вещиц что-то, с чем я на самом деле могу поиграть, что-то, что заставит его задрожать, что-то, что я могу у него отнять в знак мести за все, что он и его род отняли у меня». Но нет печальней повести на свете. Совсем скоро он узнает, каково это — потерять себя.